Утром к Лилайне зашла служанка, застав принцессу в постели. Потягиваясь и улыбаясь, беззаботная наследница Рейна посмотрела на девушку. «Вам просили передать», — сказала служанка, ставя небольшую корзину на край кровати. «Кто?» «Там письмо», — сказала девушка, клоняясь и уходя. Лилайна убрала с корзины ткань, прикрывающей маленький комочек шерсти. Щенок открыл глаза, зевнул. и вновь устроился в корзинке, поглядывая на нее огромными глазами. Принцесса же взяла записку. — Простите, что я не могу быть вашим другом. Простите, что уезжаю, не простившись. Быть может, этот малыш сможет скрасить ваше одиночество. Его зовут Раф, что на одном древнем языке означает «друг». Записка подписи не имела, но она понимала, что никто, кроме Виллиана, не мог ее написать. Её становилось только заплакать, беря на руки маленькое пушистое создание, из которого должен был вырасти большой и сильный пёс.